«Кирлиц. Рейс Мадрид-Буэнос-Айрес. Ноябрь 46-го». «Что, в самолете не чисто?» — спросил Ригельд. «Отчего вы конспирируете?» «От того, что представляю разгромленную армию. А вы живете под своим именем?» «Конечно. Вас минула горькая чаша ареста?» Три месяца я провел вместе со Скорцени. В мае сорок пятого мы никак толком не могли сдаться американцам. Те гоняли колонны вермахта по дорогам в вокруг Рук Зальцбурга. Ах, как они пили эти янки! Отвратительно, по-животному! Из горлышка своих болотских бутылок. Остатки предлагали нашим солдатам и хохотали. — Пейте, парни! Сегодня ночью мы все равно всех вас перевешаем. Наконец, Скорцени, штурман-фюрер, СС Радль я кое-как уговорили Янки взять нас в плен. Мне пришлось объяснять, кто такой Скорцени, чтобы они согласились посадить его в джип. Смешно и горько. Когда вы в последний раз видели Скорцени, дорогой Штирлиц? Браун. — Вы не прошли проверку? — Нет. — Живете нелегально? — Да. — Тогда, им простите великодушно, сытый плохо понимает голодного. — Учили русский? — Я? — Почему? — Никогда. — Это русская пословица. Сытый голодного не разумеет. — Знаете русский? — Немного. — А почему вы спросили, когда я видел Скорцени последний раз? — О, вы бы его не узнали. Так он подсох и еще больше вытянулся. Мне пришлось устроить пресс-конференцию, чтобы на него хоть кто-нибудь из американцев обратил внимание. Я сказал им, что мой шеф — человек, который должен был похитить Эйзенхауэра во время орденского прорыва. Только тогда они, наконец, доперли, что это Отто освободил Муссолини. Ну, отношение после этого сразу изменилось. Взрослые дети, падки на имя и сенсацию, слушали, открыв рты. Потом я подбросил американскому полковнику Шину новую идею. Мол, именно Скорцени вывел фюрера из Берлина. Тут они совсем ошалели, допросы за допросами, но уже с соблюдением уважительного политеса. Поняли, наконец, кто перед ними? Ну, переводил, конечно, я. Это позволило мне завязывать добрые отношения с Янки. Мы и так уговорились, сотта Не думайте, что это была моя инициатива. Вот они меня и освободили. Когда? Да летом же, сорок пятого. А Скорцени? В главном избежать самосуда или выдачи макаронникам. Мы выиграли. Он стал персоной со всеми вытекающими отсюда последствиями. А потом его отправили в Висбаден на улицу бодельшвинг Там разместился штаб Янки. Прискакали британцы, ревнивые, как черти. Загоняли в угол вопросами по поводу калийных шахт с культурными сокровищами в линце, которые мы должны были взорвать, когда этого не сделал Кальтернбрунер, чтобы не отдать Янке Рафаэля и Рубенса. — Отто прекрасно им ответил. — Да, действительно, мы должны были взорвать входы в шахту специальными фугасами, на которых стояла Креймо. «Мэйд ин Ингленд! Вы взрывали точно точкие же штуки в Голландии, Бельгии и Франции и не считали это военными преступлениями. Победителям все можно, так? Ну, а потом нас рассадили, потому что Отто поместили в одну камеру с доктором Эрнстом Кальтенбрунером. Они жили вместе пять дней, с глазу на глаз. Всех нас турнули». Янки соблюдают табель о рангах. Ригельд не знал и не мог знать, что накануне того дня, когда Скорцени перевели в помещение, где содержался начальник имперского управления безопасности Эрнст Кальтенбруннер, любимца фюрера вызвал не капитан Бовиаш, обычно допрашивавший его а незнакомый штандартенфюреру полковник с седым бобриком и почти таким же, как у Отто, шрамом на лице. — Я ваш коллега, Скорцени, поэтому разговор у нас будет совершенно открытым, следовательно, кратким, окей? Говорил он по-немецки, почти без акцента. На очень хорошем берлинском, видимо, работал в посольстве, слишком оттенков. Точен язык, несколько отдает мертвечины. Скорцени, как и Кальтенбруннер, любил австрийский диалект. Сочный, красочный, но при этом резкий, как вы под шпаги. — Окей, — ответил Скорцени, — это по-солдатски. По — По-солдатски? — задумчиво переспросил полковник. — Нет, само понятие «по-солдатски» — Неприложимо к людям, носившим черную форму. И давайте не будем дискутировать на эту тему. Вашу позицию по поводу неукоснительного выполнения присяги и повиновения приказу начальника оставьте для мемуаров. Вы отдаете себе отчет в том, что подлежите суду, как ближайший пособник главных нацистских военных преступников. «Я могу ответить только абзацем из будущих мемуаров», — усмехнулся Скорцени. «Я выполнял свой долг и подчинялся не преступникам, а людям, с которыми Соединенные Штаты до декабря 41-го поддерживали вполне нормальные дипломатические отношения». «Верно», — поморщился полковник, — «все верно» на это не для суда. Я не посещаю судебное заседание. Я передаю судьям человека, признавшегося в совершенных преступлениях или же изоблеченного в них, и умываю руки. У меня не вызывает содроганий образ Понтия Пилата. Он не был злодеем. Судил по совести. Никто не вправе вменить в вину ошибку. С кем не случается? Не ошибись он, кстати, не было бы в мире Христа. Люди чтут мучеников, особенно безвинных. Вопрос в другом. Вашей выдачи требуют не только итальянцы, но и чехи, поляки, венгрии и русские. Каждый из них вздернет вас. Вы отдаете себе в этом отчет? Вполне. Наконец-то! Я получил ответ, который меня вполне устроил. Боитесь смерти? Нет. Правда? Тогда идите в камеру и собирайте пожитки. Меня не интересуют психи. Люди, лишенные естественного страха смерти, психи. Разведке от них нет пользы. Хотите что-то предложить мне? Я предлагаю здоровым людям, Скорцени. Итак, еще раз, вы боитесь смерти? Я имею в виду повешение в маленькой камере, без свидетелей, один на один с палачом. Боюсь, вы правы, боюсь. Ну и прекрасно. Вопрос не для протокола. Гиммлер вам поручил создание тайной сети Шпинне? который вменялась в обязанность восстанавливать Третий Рейх после его крушения. рейс Рейсфюрер мог отдать такой рода приказ только 27 апреля, после того, как он предал Гитлера, решив вступить с вами в прямые переговоры. — Я в это время был в Зальцбурге, а он на севере. — Вы настаиваете на этом своем показании? Скорцений усмехнулся. — Вы же сказали, что мы беседуем без протокола. — Верно. Но как разведчик вы прекрасно понимаете, что наша беседа записывается. Итак, вы настаиваете на этом своем показании. — Бесспорно. — Вы знаете штурманфюрера СС хетля Да. — Кем он был? — Связным офицером доктора Эрнста Картенбруннера. «У вас нет оснований не доверять ему?» «Нет». «Что вы можете сказать о нем?» «Это был офицер, верный присяге». «Окей», — вздохнул полковник. «Сейчас я приглашу его к нам, не возражайте». «Наоборот, я рад этой встрече. Он содержится здесь же?» «Нет, он доставлен сюда из своего особняка» он живет в бад уаузе там же где работал последний год при гитлере только он приобрел с нашей помощью новую виллу ближе к набережной